«Анхель де Куатье. Дневник сумасшедшего. Роман. Санкт-Петербург. Нева. 2005 год. Поиски скрижали и продолжаются. Новая книга Анхеля де Куатье написана другим человеком. Это настоящий дневник настоящего сумасшедшего, юноши, носившего в себе четвертую скрижаль завета. Он болен шизофренией, и хочет уничтожить мир. Об этом он сообщает с самого начала, на первой же странице своего дневника. Дальше мы становимся очевидцами разворачивающегося на наших глазах безумия. Но как получается, что эта исповедь постепенно становится опытом духовного причастия? Он искал правду, не понимая, где реальность, а где плод его воспаленного воображения. Он летел на пламя просто потому, что у него не было другого пути. и за его бредом оказывалось подчас куда больше здравого смысла и правды, чем в многочисленных здравых рассуждениях нынешних властителей дум. «Как увидеть истину, если тебя предали, а твое сознание рассыпается осколками безумия?» «Нужно быть чистым сердцем. Ищите человека? Так от кого же вы бежите?» «Мы не даем себе шанса быть цельными, мы раздвоены. Это потому, что мы не доверяем себе. Нам кажется, что у нас есть темная половина, недостойная, порочная, слабая, глупая. Каждый думает о ней по-своему, но все мы ее ненавидим. Мы ненавидим что-то в себе и скрываем это от других, а часто и от самих себя». От издателя В предисловии в книге «Схимник» Я оставил адрес своей электронной почты. Надеялся, что Анхель де Куатье откликнется на мою просьбу и напишет в издательство, но тщетно. На этот адрес пишут его читатели. Они задают мне и ему массу вопросов, на которые я при всем желании не могу ответить. Все, что я знаю об Анхеле де Куатье, в его книгах. Но теперь ситуация несколько изменилась. И сейчас вы поймете, Почему? Рукопись дневника нежданно-негаданно пришла именно на этот электронный адрес. Признаться, когда я открыл почту и увидел письмо Анхеле де Куатье, то просто глазам своим не поверил. Сначала мне даже подумалось, что это чья-то злая шутка, ведь я всегда с волнением жду рукопись Анхеле де Куатье. Я думаю, что мое состояние его читатели хорошо понимают. И вот я нахожу ее там, где совсем не ожидал увидеть. Впрочем, удивляться нечему, она всегда обнаруживается неожиданно. Сама рукопись была в приложенном к письму файле, а вот текст письма. «Уважаемый издатель, мы с Данилой видели первые четыре книги и искренне благодарим вас за их издание. Четвертая скрижаль завета тоже найдена, но, к сожалению, поиски приостановились». Это плохой знак. Однако мы пытаемся не отчаиваться. Быть может, если вы разместите в следующей книге наш электронный адрес, это как-то поможет делу. Еще раз спасибо и всего доброго. Анхель де Куатье. Вот этот электронный адрес. анхель-собака-скрижаль.ком С замиранием сердца я открыл приложенный к письму файл с текстом дневника. Отправив его на печать, я стал читать с экрана. Так и прочел всю книгу. За один присест от начала и до конца. Чуть позже я узнал, что работа издательства тем временем была парализована. Мой принтер расположен у секретаря. И, конечно, о появлении новой книги Анхеля де Куатье в издательстве вскоре знали все, включая службу охраны и уборщиц. «Дисциплинарных мер к моим тунеядцам я, разумеется, не принял. То, что книги Анхеля де Куатье ждут и читают с таким интересом, вселяет в меня надежду. Сколь бы трудными ни были поиски Анхеля и Данилы, я верю, что они в конце концов увенчаются успехом. Накануне много-немало наше с вами будущее. Оно, как мы все хорошо понимаем, может быть разным». И каким именно оно будет, зависит только от нас. Человечество может и потерять, и найти себя. Пока эта альтернатива у него есть. Но страшно, если в какой-то момент она исчезнет. Мы проснемся, а кто мы и зачем мы живем, неизвестно. Страшно, если мы перестанем даже задаваться этими вопросами, не спросим себя и не задумаемся. К сожалению, пока человечество идет именно этой дорогой, мы все меньше ценим жизнь и все настойчивее размениваем ее на медики. Сейчас я все больше понимаю, почему скрижа Лизавета оказались именно в России, а не в Америке или, например, Франции. Почему именно нам предстоит принять на себя главный вызов, обращенный ко всему человечеству? Задаваться вопросом о смысле жизни в России – никогда не было зазорным. Мы испытываем потребность знать правду, следовать дорогой истины, даже если этот путь не обещает быть легким. «Дневник сумасшедшего» — книга об отношении человека к жизни. Мне часто приходилось слышать, особенно от молодых людей, «я бы взорвал этот мир». Как такая странная и безумная идея вообще может прийти человеку в голову? Я удивлялся. Мне казалось, что это признак бездушия и глупости. Но теперь я вижу психологию этих людей совсем в ином свете. И я искренне надеюсь, что эта книга поможет многим. Название книги «Дневник сумасшедшего» — потому что это настоящий дневник настоящего сумасшедшего. Насколько я понимаю, Анхель лишь чуть-чуть отредактировал текст ее фактического автора — мити Фамилия мне неизвестна. Именно в Мите была спрятана четвертая скрижаль завета, о которой мы и узнаем из этого дневника. Митин диагноз — шизофрения. Я попросил моего друга, врача-психиатра, посмотреть рукопись дневника. Я спросил у него, возможно ли, что ее написал душевнобольной. Он позвонил мне на следующий же день. «Потрясающая книга!» — услышал я в телефонной трубке. Это мои читательские впечатления. А как специалист, одно скажу. Я еще никогда не читал столь точного и глубокого описания психоза. Для нас мир человека, страдающего шизофренией, — загадка и тайна. Многое в нем кажется нормальному человеку странным и нелепым, в чем-то даже смешным. Можно сказать, что это другая реальность, другое измерение — Психиатры утверждают, что мир больного похож на сновидение. И, читая митин-дневник, понимаешь, что это на самом деле так. Остается вспомнить, какое значение придают снам индейцы, чтобы понять. Один шизофреник иногда значительно ближе к истине, чем та другая сотня здоровых. Многие выдающиеся люди, настоящие гении, страдали психическими заболеваниями. Наверное, это не случайно. Пользуясь терминологией Анхеле де Куатье, психическое расстройство – это другая точка сборки. И неудивительно, что она позволяет больному взглянуть на мир как-то иначе, увидеть в нем то, что недоступно обычному человеку. «И в тьме есть свет, и в свете тьма», говорит главный герой книги. Это так. Не сомневаюсь, что дневник – произведет на вас сильные впечатления. Книга не может оставить равнодушным. К ней хочется возвращаться, ее хочется перечитывать. Тонкая нить рассуждений главного героя вьется подобно загадочной вязи изящного кружева. Потрясающие по глубине мысли и пронзительные замечания россыпью ложатся по тексту. Но главное — тот внутренний посыл, та огромная сила, которые заключены в самой истории человека, написавшего этот дневник. Когда я начал читать эту книгу, мне показалось, что ее изложение лишено всякой внутренней логики. Настоящий бред. Но с каждой страницей я все отчетливее понимал. С героем не происходит ничего случайного. Все обрушивающиеся на него события, каждая его мысль, каждое слово — Второстепенных персонажей, наслаиваясь друг на друга, сплетаются в единое целое, скручиваются в мощную спираль, устремленную в сокровенную глубину смысла. Перелистывая страницы, в какой-то момент начинаешь испытывать чувство неловкости. Кажется, будто не будучи священником, ты стал свидетелем исповеди. Но заглянув внутрь себя, На свои чувства и переживания видишь, что на самом деле исповедуется не автор дневника, а его читатель. Да, эта книга, начинающаяся с рассказа о бредовом плане сумасшедшего юноши разрушить и уничтожить мир, постепенно превращается в мистерию духовного причастия. Каждая книга Анхеля де Куатье «Откровение». Но по прочтении дневника «Сумасшедшего» ты понимаешь, Анхель — лишь свидетель этого откровения от всего сердца, передающего его всему остальному миру. Истинное откровение в нас. Издатель. Постскриптум. В сети интернет появился сайт, созданный людьми, которым небезразлична судьба поисков Анхеля и Данилы www.forzero.net До встречи!